7 дней, 18 часов. Государственный заповедник Спроул, штат Пенсильвания. День, вечер, ночь, рассвет. 5 часов на автобусе, 6 автостопом, потом ещё 3 настоящий марш-бросок. Лодыжку простреливают на каждом шагу. Наконец она выбирается из чащи леса остановившись на краю горного гребня и глядя вниз на крохотную хижину посреди уединенной полянки среди черных дубов и кленов. Из трубы вьется нежный дымок, внутри горит свет. Она готова заплакать. Ковыляя вниз по тропе, видит, как кто-то расхаживает внутри хижины. Она сорвалась бы на бег, но ноги не несут, слишком устала. Остановившись в футах в двадцати от передней двери, Она может чётко разглядеть, кто внутри. Знакомая фигура наклоняется, поднимает камешек, бросает, и тот со звоном отскакивает от стекла. Особо внутри поднимает голову. Две женщины встречаются взглядами. Через считанные секунды дверь распахивается. Женщина, вышедшая на крыльцо, одета в штаны для йоги и вязаный свитер радужной расцветки. примерно того же возраста. Чёрные волосы, стрижка боб, большие круглые очки. Поднимает руку в приветствии. Ласточка, видок у тебя дерьмовый. Это вызывает улыбку, но усталую. Приветик, Лапуля. Ты исправилась с грехом пополам. Они бросаются друг другу в объятия. Тебе повезло, шепчет женщина в радужном свитере. Я приготовила суп Они поворачиваются и вместе входят внутрь. Дверь закрывается.